Глава 8. Перебалансировка геополитики. Санкт-Петербург расположен так далеко на севере, что каждый июнь во время белых ночей солнце почти не заходит над этим городом, который в царские времена был столицей России, сокращая темноту всего до нескольких часов. В наше время, однако, людей со всего мира в Санкт-Петербург влекут не только магия Белых ночей, величие города и шарм его дворцов и каналов. В период Белых ночей почти 10 тысяч человек съезжаются сюда, чтобы принять участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который проходит под патронажем уроженца этого города, президента России Владимира Путина. В 2013 году Путин находился на сцене вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это было время, когда осознание глобального воздействия Сланцевой революции в США только начиналось. Недостаток взаимопонимания между двумя лидерами был уже слишком очевиден. Отношения между ними были сдержанными и холодными. Они чаще смотрели на аудиторию, чем друг на друга. Когда официальные выступления закончились, наступило время вопросов из зала. Первый вопрос о диверсификации российской экономики, уменьшении её сильнейшей зависимости от экспорта сырья был обращён к президенту Путину. Задавая вопрос, журналист мимоходом упомянул сланцевый газ. В этот момент российский президент взорвался. Он крайне резко высказался против возможной добычи сланцевого газа в Восточной Европе. охарактеризовав её как серьёзную опасность, угрожающую окружающей среде, загрязняющую воду и почву. Свой резкий выпад Путин подкрепил множеством цифр. Задавший вопрос тихо опустился на своё место. Такая бурная реакция Путина объясняется тем, что сланцы становятся вопросом геополитики. Сланцевая революция стала вызовом для России, на тот момент мирового лидера добычи природного газа. а также его крупнейшего поставщика в Европу. Если говорить о мире в целом, то всем становилось понятно, что неконвенциональная революция означает больше, чем просто перемещение потоков нефти и газа. Она означает изменение позиций государств в мире. В течение 40 лет на политику США в области энергетики решающее воздействие оказывали угрозы дефицита и её уязвимость. Внешняя политика при этом не спасала образовавшиеся в результате кризиса 1973 года и иранской революции 1979 года, когда был свергнут шах и к власти пришёл аятолла Хомейни. Эти времена прошли. Сланцевая революция позволяет Вашингтону, отметил помощник президента Обамы по национальной безопасности Томас Донилл, чувствовать себя намного увереннее в достижении целей в области обеспечения международной безопасности. Государственный секретарь Майк Помпео выразил ту же мысль несколько иначе. Сланцевая революция дала возможность Соединённым Штатам действовать в международных делах с гибкостью, которой у них не было прежде. Но как и до какой степени энергия, точнее её наличие и доступ к её источникам Более чем столетие связано с вопросами безопасности и геополитики. В современную эпоху ни один вид товара не играл столь же важную роль в стимулировании политических и экономических потрясений, и есть все причины считать, что так будет продолжаться и в будущем, говорится в исследовании Института Брукингс. Ближний Восток представляет собой крупнейший центр мировой нефтяной отрасли. Безопасность её поставок отсюда имеет критически важное значение для мировой экономики. и является вопросом первостепенной важности для внешней политики Соединенных Штатов. В начале Холодной войны, в 1950 году, когда Саудовская Аравия приступила к экспорту нефти, президент Гарри Трумэн предложил королю Ибн Сауду гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. «Никакая угроза вашему королевству, — писал президент, — не может не стать предметом немедленной реакции Соединенных Штатов». Это обязательство, изначальной целью которого было недопущение попадания ресурсов в руки Советского Союза, продолжало действовать и после окончания Холодной войны. Широкое участие Соединённых Штатов в обеспечении безопасности арабских государств Персидского залива в настоящее время выражено в форме многочисленных соглашений, сделок в области продажи вооружений, обменов, баз для сухопутных войск, а также военно-морских и военно-воздушных баз. Важным элементом мирового нефтяного рынка являются резервные мощности. Это производственные мощности, в нашем случае нефтяные скважины, которые в данный момент не работают, но могут быть быстро запущены в дело, если на рынке образуется дефицит и цены резко повышаются или из-за перебоев где-то прекращаются поставки. Сегодня большая часть резервных мощностей сконцентрирована в Саудовской Аравии. Есть они также в Объединённых Арабских Эмиратах и в Кувейте. Эти обстоятельства в сочетании с нефтяными запасами делает Саудовскую Аравию стабилизатором мирового рынка. Иногда её называют также центральным банком мировой нефтяной промышленности. Причина, взятого на себя США обязательства, масштабы их вовлечённости и размеры ресурсов региона, всё это вынуждает читать, что Штаты сами по себе зависят от Ближнего Востока. Но в 2008 году, ещё до появления сланцевой нефти, Импорт нефти из стран Персидского залива составлял менее 20% от общего объёма импорта и не более 1/10 её потребления в Соединённых Штатах. Как уже отмечалось, благодаря битуминозным пескам провинции Альберта, Канада является крупнейшим поставщиком нефти в США. Сегодня из стран Персидского залива в США поступает лишь около 7% импортируемой ими сырой нефти. В свою очередь, Производители нефти из Персидского залива всё чаще считают Азию своим самым важным рынком. Взятые на себя США обязательства в регионе по-прежнему имеют силу не потому, что конкретные баррели нефти отгружаются Саудовской Аравии, Кувейту или ОАЭ на американские нефтеперерабатывающие заводы, а из-за того, что эти ресурсы критически важны для мировой экономики в целом и для самых важных союзников и торговых объёмов Америки. Перебои в поставках влияют на мировую экономику, в которую США тесно интегрированы. От внешней торговли зависит почти 30% их ВВП и 40 миллионов рабочих мест. Даже если США не импортируют много ближневосточной нефти, перебои с поставками приведут к росту мировых цен, в том числе в США. Каким образом сланцевая революция изменила политическую ситуацию в мире? Пример номер 1: Иран и ядерное соглашение 2015 года. В 2012 году на нефтядобывающую промышленность и финансовые структуры Ирана были наложены санкции. Целью их введения было снижение нефтяного экспорта Ирана и таким образом сокращение доходов иранского бюджета, чтобы вынудить иранцев сесть за стол переговоров, как мы увидим позже. Однако то, что санкции сработают, не было очевидно. Ожидаемое снижение поставок приведёт к росту цен, ударит по странам-импортёрам нефти. В результате санкции будут сняты. Собственно говоря, на это рассчитывал Иран, уверенно называя новые санкции обречёнными на неудачу. Но растущая добыча нефти в США компенсировала сокращение иранского экспорта. Как мы увидим позже, нефтяные санкции сохранились. Их подкрепили финансовые санкции и экономическое давление вынудило Иран в конце концов согласиться с ядерной сделкой, которую продвигала администрация Обамы. Она заставила Иран приостановить свою ядерную программу в ответ на снятие санкций. Пример номер 2 это Европа и резкое выступление Путина в Санкт-Петербурге. Рост добычи сланцевого газа оказался одним из путей к диверсификации и деполитизации европейского газового рынка и повышению энергетической безопасности, одной из главных тем главы 12. Когда европейские лидеры говорят об энергетической безопасности, то зачастую они меньше фокусируются на нефти и больше на природном газе, в частности, на степени зависимости от российского газа. Как самый крупный поставщик газа в Европу, Россия имеет В умах некоторых политиков в Европейском союзе и многих в Вашингтоне возможность использовать поставки газа в качестве инструмента для достижения политических целей. И здесь появляется американский сланцевый газ. Во-первых, это устраняет нужду в сжиженном природном газе в Соединённых Штатах, побуждая экспортёров перенаправлять некоторое количество своего сжиженного природного газа в Европу. Это создаёт новый источник диверсификации поставок для Европы. Затем экспорт сжиженного природного газа из Соединённых Штатов усиливает конкуренцию в Европе. Американский газ, как и сжиженный природный газ из других стран, на равных конкурирует с российским газом. Европейские покупатели имеют теперь больше вариантов выбора, что означает диверсификацию поставок, основу энергетической безопасности. У нас было много политических проблем с Россией, сказал министр энергетики Литвы. Но сейчас, в результате создания мощностей для импорта сжиженного природного газа, поставки газа были деполитизированы. В марте 2016 года супертанкер, загруженный нефтью, вышел из одного из американских портов на побережье Мексиканского залива. Его пунктом назначения был Китай. Покупателем нефти являлась компания Sinopec, одна из двух основных китайских нефтяных компаний. Она же считается одним из крупнейших в мире покупателей нефти. Экспорт американской сырой нефти это позитивная новость для мирового рынка. Он позволяет нефтеперерабатывающим компаниям азиатско-тихоокеанского региона диверсифицировать поставки, сказал представитель Sinopec. Через несколько месяцев ещё один танкер привёз в порт Шэньчжэнь груз сжиженного природного газа. Это была первая поставка американского жиженого природного газа в Китай. Эти рейсы продемонстрировали, что схватки с нулевой суммой не на жизнь, а на смерть, между Китаем и Соединенными Штатами за доступ к ограниченным запасам энергоносителей, которая очень ярко представлялась всего несколько лет назад, скорее всего, не будет. Мир изменился. Запасов энергоносителей в мире достаточно, поэтому Китай и Соединённые Штаты могут взаимодействовать на мировом рынке к взаимной выгоде. Сланцевая революция позволила устранить по меньшей мере одну важную причину разногласий в американо-китайских отношениях и создать общность интересов между государствами, если позволят торговые войны. Благодаря сланцевой революции Соединённые Штаты по-новому представлены в Азии. что является стратегически важным и позитивным фактором для многих государств. Это новая реальность, которая способствует диверсификации, снижает зависимость от положения на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе, позволяет рассматривать новые варианты закупок сжиженного природного газа. Наиболее примечательно, что Индия, экономика которой растёт на 7-8% в год, закупает нефть и особенно сжиженный природный газ в Соединённых Штатах. Хотя США являются одним из нескольких поставщиков сжиженного природного газа в Индию, увеличивающаяся торговля сближает обе страны и вносит новые измерения в двусторонние отношения. Японские компании, как и японское правительство, также крайне заинтересованы в импорте американских нефти и газа. Они рассматривают эти поставки как способ сократить торговый дефицит Японии перед Соединёнными Штатами. а также как важный вклад в укрепление глобальной экономической безопасности. Япония импортирует 99% потребляемой нефти и 98% природного газа. Поэтому это очень важно для её собственной энергетической безопасности и экономики. В 2020 году большая часть японских атомных электростанций продолжает простаивать вследствие случившейся в 2011 году аварии на АЭС Фукусима. Сжиженный природный газ, уже игравший важную роль в области выработки электроэнергии, заполнил образовавшуюся пустоту. В 2020 году, благодаря ему, в Японии будет выработано 30% электроэнергии. Южная Корея на момент написания этой книги является крупнейшим покупателем американского сжиженного газа. Более того, возможность закупки газа в США, по словам высокопоставленного южнокорейского чиновника, помогает нам вести переговоры с нашими традиционными поставщиками. И чем больше газа Южная Корея покупает в Америке, тем ниже положительное сальдо её торгового баланса с Соединёнными Штатами, на что Сеул не колеблясь обращает внимание США. Осенью 2018 года произошло историческое событие, которое едва ли кто-нибудь заметил. Соединённые Штаты превзошли Россию и Саудовскую Аравию и вернулись на первое место в мире по добыче нефти. которые они потеряли более 40 лет назад. Как долго и насколько будет расти объём добычи нефти в Соединённых Штатах? Некоторые говорят, что делать прогнозы ещё слишком рано с точки зрения технологий и возможностей восстанавливать ресурсы. Инженер-нефтяник, который разрабатывал пермское месторождение для одной из крупных компаний, резюмировал это следующим образом: За мою 30-летнюю карьеру в отрасли Пермское месторождение — это единственное место, где каждый раз, когда я составлял карту ресурсов, она была больше прошлой. Во всех других местах каждый раз карта ресурсов становилась меньше. Но перемены в политике правительства, экономике или недостаточно развитая инфраструктура могут ограничить рост добычи. Организации защитников окружающей среды могут начать действовать более эффективно. Намерение демократической администрации проводить политику нового зелёного курса может создавать юридические и правовые препятствия. Лозунг запретить фрекинг овладел умами некоторых демократов. Они не понимают, что при бурении любой скважины, как в сланцевых, так и не в сланцевых породах, в какой-то степени используется фрекинг. Могут возникнуть неожиданные ограничения с точки зрения геологии. Всё ранее сказанное позволяет сделать вывод, То, что было достигнуто после бурения скважины С. Эйч. Гриффин номер 4, не имеет аналогов в истории. Мир никогда прежде не видел подобной скорости или масштабов роста. С точки зрения объема в добыче, можно сказать, что за 10 с небольшим лет Соединенные Штаты добавили эквивалент еще одной Саудовской Аравии. Однако, несмотря на то, что объем добычи нефти в США продолжал расти, возник новый вызов. Сланцевая революция ищет новую революцию, революцию, которая базируется не на технологическом прорыве, а на собственной экономике. Добыча сланцевой нефти или газа считается производственным бизнесом. В противоположность традиционным скважинам, выход сланцевых скважин за первый год или около того значительно снижается, прежде чем произойдёт выравнивание. Поэтому компании постоянно бурят новые скважины, чтобы компенсировать падение добычи в пробурённых до сих пор. Для независимых компаний всё это было связано с ростом, финансируемым инвесторами и долгами. Но к настоящему моменту роста недостаточно. Инвесторы, которые прежде поощряли компании, когда те старались увеличить добычу, теперь выражают неудовольствие. Компании, повышая эффективность работы, снизили затраты на скважину с примерно 15 миллионов долларов до 7 миллионов. Но этого мало. Инвесторы хотят вернуть деньги. Сейчас они не хотят финансировать добычу сланцевой нефти, газа, не получая никакой отдачи от своих инвестиций. Когда инвесторы смотрят на компании, занятые добычей сланцевой нефти, газа, они не хотят роста любой ценой. Сейчас рост имеет свою цену. Когда компании видели, что цена их акций падает, они были вынуждены перестраивать свой бизнес, контролировать расходы и жить в рамках бюджета, таким образом возвращая инвесторам вложенные ими деньги в форме дивидендов или выкупа акций. Кроме того, необходимость снижения расходов будет стимулировать слияние и поглощение компаний. Перемены в сланцевом сегменте развивались и по другому пути. В то время как независимые компании урезали расходы, Крупнейшие корпорации укрепились. «Коноко Филлипс», некогда транснациональная корпорация, вернулась, чтобы сосредоточиться на североамериканских сухопутных месторождениях. Две из крупнейших транснациональных корпораций, «Эксон Мобил» и «Шеврон», вновь обратились к Северной Америке, направив более 20% всех своих инвестиций в секторе «Апстрим» в пермское месторождение. чтобы добывать там существенную долю своей нефти. BP и Shell также сделали ходы в том же направлении, но в меньшей степени. Если все это сложить, то создается впечатление, что сейчас суточный объем добычи нефти в США обречен снизиться до 300 тысяч-500 тысяч баррелей. Конечно, лихорадочного роста от 1 миллиона до 2 миллионов баррелей в сутки, отмечавшегося в предшествующие годы, больше не будет. Но даже при таком снижении добычи Соединённые Штаты останутся крупнейшим в мире производителем нефти. В ноябре 2019 года Соединённые Штаты пересекли историческую черту. На нетто-основе они больше не являются импортёром нефти. Такого не было в течение 70 лет. Фактически США стали нетто-экспортёром. Сланцевая революция перевернула мировой рынок нефти и меняет концепцию энергетической безопасности. Парадигма страны-члены ОПЕК против стран, не являющихся членами ОПЕК, которая определяла развитие мирового рынка нефти в течение десятилетий, более не существует. Её место заняла новая парадигма большая тройка в составе США, России и Саудовской Аравии. Под это же выражением следует подчеркнуть, что энергетика остаётся источником мировой напряжённости и центральным пунктом геополитических конфликтов и разногласий в мире. Разумеется, именно так и увидит Владимир Путин.